Глава 3 В назначенный срок я расплатился с князем. Отнес на его подворье и передал ключнику почти 4 килограмма серебра, при многочисленных свидетелях. Взамен получил кожаный ярлык с оттиском княжеской печати, свидетельствующий, что вира уплачена. Засунул свои нервы и гордость поглубже и сделал это, повторяя про себя, что долг этот Драгомир вернет не сполна, Время настанет. Потом, прихватив с собой Тори Рейданов, Ходоту в качестве свидетеля, а также бочонок дорогущего и редкого в этих краях мускатного киликийского вина и 3 кило серебра, отправился в усадьбу боярина Видана, туда, где проживал подлый лис. Боевой холоп впустил нас во двор, позвал хозяина. Лис вышел из терема вместе с боярином «Важные оба такие, роженадменные, ухмылки подлые». «Принес?» — процедил лис. «Давай сюда». Я молча протянул ему кожаный мешок. Лис взвесил в руках серебро, прикинув, все ли на месте, и удовлетворенно кивнул. «Сразу бы так. Подумаешь, отрок какой-то никчемный. Стоило из-за него князя тревожить. Вот теперь платишь и не думай о месте». Я княжий человек, десятник. За меня князь любого в порошок сотрет. Ха, да он меня боится. Вон как изуродованное лицо мелко подрагивает. Правильно делает урод. Только поздно, участь его уже решена. Я протянул бочонок с вином видану. Прими подарок, боярин. Лучшее рамейское вино, которое я смог достать. Только сегодня купцы киевские привезли на торжище. «Не держи зла на меня!» Глаза боярина алчно загорелись, ведь он прекрасно представлял цену этого бочонка, сопоставимую с выплаченной лису вирой. Видан благосклонно принял подношение и произнес. «Что ж, я рад, что ты все осознал. Со мной дружить следует, а не спорить. Целей будешь. Ха-ха!» Лис его поддержал, тоже мерзко заржав. я слегка поклонился и вышел с ненавистного двора. Теперь главное, чтобы двое упырей сегодня винище этого нажрались, а мы ночью к ним наведаемся. На дело собрались втроем, я и Беляй, как родичи погибшего Тихомира, и Йонош, как знаток местности, точнее, подворье вражеского. Мы накинули светлые одежды, подождали до полуночи и выдвинулись по пустому пригороду, обходя патрули стражников топот и болтовню которых было слышно за версту. Доспехов не надевали, из оружия взяли кинжалы и немного подомов, все же и мечи. Хоть без боя не сдадимся, случись что. Мелкими группами вышли за нами и воины с девами, рассредоточившись вокруг боярскую усадьбы и замаскировавшись так, что в полуметре можно было пройти и не заметить. Профессионалы мы все-таки, а не просто вояки. Лаз, через который енош намеревался нас провести на подворье, с улицы заметен не был, скрывался, заваленный снегом, а откопать его труда не составило. Я опасался, что наутро могут обнаружить наши следы, но в свете луны рассмотрел, что снег во дворе был утоптанным и грязным, никто ничего не заметит. Оглядевшись, мы быстро пересекли двор и притаились в тени у стены боярского терема. На вышке у воротки марил часовой. И еще один торчал над забором с другой стороны двора. Собак на наше счастье не было. Но об этом мы и так знали, иначе не полезли бы просто так. Со слов зазнобы Йоныша выходило, что Видан собак ненавидит с детства. Покусали они его как-то раз. Повезло нам, считай, что у врага такая фобия. Угр залез ко мне на плечи, и я аккуратно подсадил его на козырёк крылечка над боковым входом в дом. Беляй, в свою очередь, подкинул меня, а уже мы вдвоём с ёнышем вытянули наверх самого Беляя. Очень уж он заматерел за последнее время, оброс горой мышц. В одиночку я бы его вряд ли поднял. Как бы в продухе не застрял, Ульф Хеднер здоровяк. Но обошлось, пролезли все нормально, беззвучно, ничем не зацепившись и не звякнув. Расположение покоев боярина Йонош примерно представлял, поэтому пошел первым. Мы прокрались в полной темноте на ощупь через весь огромный терем. Тишина. Ни одного звука слышно не было. Все спали. Остановились у массивной дубовой двери, из-под которой пробивался дрожащий отблеск тусклого света. юнош поднял руку, указывая на эту дверь и сообщая, что это покой боярина. Мы вытащили кинжалы из ножен. Тихо-тихо, аккуратно, чтобы не звякнуть железом. Я чуть потянул дверь на себя. Петли были хорошо смазаны и не заскрипели. Заглянул в образовавшуюся щель. Пара жировых светильников, стоящих на столе среди тарелок и блюд со снедью, тускло освещали довольно большую горницу. Вот они, два кислых друга, хрен да уксус. Лежат на месте, как миленькие, спят за столом, как будто в пьяном угаре. Посапывают, чуть слышно, как младенчики. Не подвели наш лекарь с травником, зелья отменные сварили. Челядь боярская думает, наверное, что господа нажрались, как свиньи, и будет их, боится, не трогает. Оставили за столом и не беспокоят. Характер-то у господ скотский. Мы осторожно проникли внутрь и притворили за собой дверь. Йоныш остался у порога, контролируя через щелку темный коридор. Я огляделся. На столе лежал знакомый мешок с серебром, который я совсем недавно отдал лису в руки. На стене, на манер ковров, висели несколько потертых гобеленов европейской работы. Там же я приметил и оружие — секиры, топоры, луки с колчанами и мечи. Мой кинжал отправился обратно в ножны. Я сделал знак Беляю сделать то же самое и кивнул на большую секиру. Сам же снял со стены клинок. «Руби Видана!» – прошептал я и откинул в кресле назад бессознательную тушу боярина. Беляй взял секиру обеими руками, примерился и молча обрушил ее на боярина. Развалил его тело от ключицы до середины живота. «Вот силище-то уродича!» Я тем временем приставил остроточенный клинок к сердцу лиса и нажал изо всех сил. Лис резко открыл глаза, хватанул ртом в воздух, скривил обезображенное лицо и умер. Секиру, которой зарубили боярина, мы вложили в руки лиса. Самого его положили у ног Видана с мечом в сердце. Жало меча торчало из спины подонка. Рядом бросили мешок с монетами, рассыпав их часть по полу. Утром их найдут и решат, что боярин поспорил с племянником из-за серебра и пырнул его мечом. А тот умудрился перед смертью разрубить боярина надвое. Экспертиз тут не проводят, отпечатки пальцев не снимают. Два родича нажрались винища переругались и порешили друг друга. С кем не бывает. Следствие окончено, дело закрыто. По крайней мере, я на это надеюсь. Иначе за нами придут всеми имеющимися силами, и будет смертный бой. Ушли из усадьбы так же тихо, как и проникли туда. Никто нас не заметил и тревогу не поднял. Пошел небольшой снежок, вселивший небольшую надежду, что, возможно, оставленные нами следы засыплет.